Глава 21. Дворянский клуб в центре Турова. Утро следующего дня. Клуб «Мизантроп» считался одним из немногих мест в городе, где можно вести любые разговоры, не боясь прослушивания. При этом владельцы заведения продумали даже такие мелочи, как визит ясновидцев или удаленную телепатическую работу. Ясновидцам вход был строго воспрещен, несмотря на благородное происхождение. Все прочие гости носили перчатки, снимать их было запрещено правилами клуба. Что касается телепатов и импатов, то их работе мешали помехи, созданные вшитые в переговорные комнаты артефакторикой. Видеонаблюдение в мизантропе отсутствовало. При этом специально обученные люди ежедневно проверяли приватные комнаты на наличие жучков. Разумеется, войти сюда мог не каждый. Комната открывалась только по личному приглашению одного из постоянных членов клуба. При этом все гости заведения обязаны были носить маски. В одной из приватных комнат второго этажа собрались четверо. Звериные маски изображали волка, медведя, вепря и зубра. Комната не имела окон, так проще обеспечить безопасность от ментальной прослушки. Стены были задрапированы серыми полотнами ткани. Под потолком мягко светился плетеный абажур. «Уничтожена одна из наших лабораторий», — сказал Медведь, та, которой руководил Адельберг. «Как это произошло?» — спросил Вепрь. «Инквизиция!» — последовал быстрый ответ Медведя. Говорят, сам отец Бронислав явился на штурм. «У нас там были мехи, големы, одаренные». В голосе Зубра послышалось недовольство. Они могли бы справиться с группой карателей. — Если это не группа отца Бронислава, — мягко возразил медведь, — этот тип, он вроде как элита. Высшая ступень посвящения, настоящий мясник. — Как он вышел на Адельберга? — голос волка дрогнул. — Да никак, — раздраженно бросил медведь. — Каратели не занимаются расследованиями. «У инквизиторов для этого есть провидцы и дознатчики». Да «Мы начали подозревать, что под нас копают». «Адельберг свертывал программу, но Бронислав очень резкий». «Плохо!» — вздохнул Вепрь. «До нас им не добраться!» — отмахнулся Зубр. «Мы не контактировали с Адельбергом напрямую. Наших лиц и имен он не знает». «Будут искать по транзакциям?» — предположил Волк. «Все финансирование шло через офшоры», — покачал головой Зубр. «Одноразовые компании, подставные лица. Всю цепочку им не проследить, даже при условии, что Ганза сломается». «Ганза сломается», — заверил медведь, — «иначе перестанет существовать». Повисло тягостное молчание. «Но что нам теперь делать?» — задал логичный вопрос Волк. «Сидеть и не высовываться». Отрезал медведь. «Дублирующую программу в Варшавской губернии замораживаем. Пока не уляжется волнение, даже не пытаемся ввозить новые зародыши». «Все сроки летят!» — расстроился вепрь. «Хорошо, что летят сроки!» — возразил медведь. «А не головы!» «Так, стоп!» Вепря посетила внезапная мысль. «А как Бронислав совладал с нашими зверушками? Их разве не выпустили в критический момент?» «Кто же это сейчас знает?» — хмыкнул медведь. Но птичка на хвосте принесла, что хищников порубил в капусту молодой послушник в серой рясе. «Что?» — опешил волк. «Какой же к хренам послушник?» «Семинарист», — наслаждаясь произведенным эффектом, ответил медведь. Нектор Ростислав Володкевич. «До поступления в духовную семинарию за штатный граф без влияния и особых способностей». — Из нашей губернии, — переспросил Зубр. — Где-то под Туровым живет, — пробурчал Медведь. — Сын пирокинетика. «Хрень — Хрень какая-то! — не выдержал Волк. — Это невозможно! — Но это факт. В голосе Медведя прорезался металл. А с фактами спорить бесполезно. Я отвлекся от штудирования учебника по психологии отступников, когда зазвонил телефон. Слуг у нас не было, и Дворецкий не мог поднять трубку, взяв удар на себя. Варя под усиленной охраной отправилась в Черновирье проверить какие-то финансовые бумажки. «Да-да, у нас появилась усиленная охрана. Как только я подписал контракт и отправил первый транш, мои новые партнеры в Истляндии взялись за дело». Бодренько так взялись. Буквально за сутки перебросили в умение все необходимое, подключив собственную авиацию. Разгрузились в аэропорту Турово и уже оттуда по трассе добрались до моей усадьбы. Все было проделано быстро и четко, словно ЧВК — это безотказный швейцарский механизм. Сейчас неподалеку от моего дома вояки разворачивали ангар. Ладно бы только его... Ударными темпами возводился миниатюрный военный городок. Черепа собирали дома из привезенных модулей, монтировали вышку радиосвязи, намечали периметр и делали кучу других операций, за которыми я и уследить толком не успевал. Наблюдая за всем этим, проникался невольным уважением к основательности наемников. Если бы отец с его ресурсом уделял столько внимания обороне, то и сейчас раздражал бы меня своим существованием. Звонил Бронислав. «Как жизнь?» — невинно поинтересовался наставник. «А вы с какой целью интересуетесь?» — задаю встречный вопрос. «Соскучился». Не задумываясь, соврал инквизитор. «Ты еще утром мутузил меня в яме, так что завязывай. Лучше сразу говори, что стряслось. Монстры прорвались в империю и жрут крестьян... «Отступники устроили революцию и грохнули императора? Тайная секта сместила тайное правительство земли и получила доступ ко всем секретным секретам?» «Хуже», — Посерьезнел наставник. «Мы с тобой приглашены на прием». Я чуть не подавился остывшим чаем, который заварил себе полчаса назад. «Чего?» «Вдохни», — потребовал учитель. «Выдохни». «У меня два официальных приглашения на ужин от Глинских. Отказаться, к сожалению, нельзя». «Глинские...» — я напряг память. «Древние боги!» — в сердцах воскликнул каратель. «Кто из нас, Туровский Аристо, я или ты?» «Да, Рост, Глинские!» «Влиятельный княжеский род, могущественные магнаты, правящее ядро дома Рыси, ближайшие соратники Владимира Сапеги, если что». Спасибо, что просветил. Владимир Сапега был лидером клана Рысей, и его род, вне всяких сомнений, определял внутреннюю политику на Западе Империи. У меня, правда, в голове не укладывается, за каким демоном эти высокопоставленные особы решили затащить на прием двух скромных инквизиторов. Свой вопрос я адресовал Брониславу. Это из-за недавнего рейда. Нехотя признал учитель. Слухи расползлись по Турову. Склад, где хозяйничал Адельберг, находился в зоне ответственности Глинских. Мне передали, что глава княжеского рода был крайне возмущен работой службы безопасности. Полетели чьи-то головы. А в нас, видя, чуть ли не спасители его вотчины. Ведь если бы твари вырвались наружу, то принесли бы немалые разрушения». «Он что, владеет тамошними предприятиями?» «Не всеми, но многими», — подтвердил Бронислав. «И, к слову, в окрестностях склада находится крупный завод по производству бытовой техники. Кажется, техномир. Стиралки с вертикальной загрузкой. Да много у них всего, даже телеки и кофеварки. Получается, мы спасли этого упыря от разорения?» «Разорение громко сказано». Для Глинских бытовая техника — капля в море. Но убытки они понесли бы знатные и репутационные в том числе. Понятно. Но мы же инквизиторы, у нас свои дела. Шли этого магната лесом, я занят. Чем, если не секрет? Учебникам по психологии придется отложить. Начинается. Так, происходящее мне совсем не нравится. И где же моя автономия? «Не распространяется на случаи, когда от твоих действий зависят общие интересы», — отрезал учитель. «Инквизиция придерживается политики сотрудничества с властями, если это не противоречит кодексу. Власть в Турове — это клан. Рыси хотят отметить наш подвиг. Этот прием в честь нас и организован». «Японский городовой!» «Думаешь, я в восторге». Несколько часов убитых на эту нудятину. Приглашение выслали на консисторию, а спустя час мне позвонили из Супрема и прямо сказали, что явка обязательна. И когда этот прием? 27 декабря. Но это же завтра. Ты меня поймал. Я уже собирался повесить трубку, но меня настиг голос учителя. Забери свой пригласительный билет и пройди краткий инструктаж завтра утром. «Инструктаж! Подарки продолжают вылетать из коробок». «У меня!» — поспешил успокоить боевой товарищ. «Это касается базовых принципов поведения инквизитора на подобных мероприятиях». «Что еще за принципы?» «Да ничего особенного. Жду у себя в кабинете в 9 утра». Возразить я не успел, трубка наградила меня короткими гудками. Остаток дня выдался насыщенным. Поскольку я начал обустраиваться в собственной усадьбе, возникло много насущных вопросов. Тут и регулярное снабжение продуктами, и постоянный шум из-за строителей, плюс телодвижение наемников, буквально разворотивших окрестности. Мимо окон сновали погрузчики, големы, монтажные и боевые мехи. Раскисшие из-за потепления снег месили гусеницы вездеходов. Отдохнуть в такой обстановке вообще нереально. Аэрокар мне пришлось отогнать чуть ли не к самой опушке леса. У нас, разумеется, был гараж, но я не представлял, как впихнуть туда летающую машину. Судя по всему, я буду вынужден строить посадочную площадку или специальный ангар. Нажил себе головную боль. Идея с приемом мне не понравилась. Дело даже не в том, что я не любитель светской жизни. Все эти рауты, званые ужины, балы вгоняют меня в беспросветную депрессию. Фишка в том, что это нарушает мои планы. Я собирался до Нового года выехать в Москву. Отыскать криминального авторитета по кличке Немец и выбить из него информацию о врагах. Учитывая мои праведческие способности, это не составит особого труда. Но теперь поездка откладывается минимум на сутки. А это означает, что праздник я рискую встретить не в своей усадьбе, а в заснеженной столице России. Хм, зато настоящий снег увижу. У нас опять потепление, грязь и слякоть. По коридору разнесся звук перфоратора. Мерзость какая! Но почему в этом мире существуют столь отвратительные устройства? Набросив на рабочее пространство купол тишины, я открыл учебник по психологии. Чтобы выиграть бой за единственный работающий в доме санузел, я встал чуть ли не в 6 утра. Теперь в моем доме творится не пойми что. Понаехало гостей, точнее работников. И если строители пользуются биотуалетом на улице, то в самом особняке теперь живет в Веске несколько одаренных из личной охраны Вари Фурсовой, сама Варя и семья Бенедиктова. Как вы уже догадались, Тряпчий принял мое приглашение. Мужик он был здравомыслящий и прекрасно понимал, что наши неведомые враги могут сделать с его близкими. Мне пришлось освободить гостевой этаж и временно перебраться в кабинет – где я поставил раскладывающийся диван. Бенедиктов перетащил в мой дом жену, тещу и троих детей, причем младшим не исполнилось и десяти лет. Дети носились по этажам, путались под ногами у строителей, шумели и раздражали. А все почему? Потому что в школах сейчас зимние каникулы. В общем, поднялся я рано из-за сантехнических проблем. Реконструкция на верхнем этаже была настолько фундаментальная, что строители заново прокладывали водопроводные и канализационные трубы, отключив часть стояков. Унитазы и прочая дребедень тоже менялись, как и бытовая техника. Позавтракав по привычке овсянкой и бутербродами, я в очередной раз задумался о поваре, слугах и нормальном снабжении усадьбы. Мне нужны люди, которые будут закупаться едой, Готовить и подавать все это по щелчку, но сейчас на поиск подходящих кандидатур попросту нет времени. Из усадьбы вылетел за час до назначенного срока. К этому времени уже все проснулись. Бенедиктов взялся за изучение слабых мест транскапитала, чтобы подготовить грамотный иск. «Да, мы намеревались судиться с Ганзой, и у нас появились ресурсы для схватки», Но этого недостаточно, чтобы отжать отцовские капиталы. Прежде всего, нам стоило изучить юридические акты, на которых базируется наглая политика ганзейцев в России. Особый упор Стряпчий делал на прецеденты, которые имели место в прошлом. Варя на бронированном внедорожнике под присмотром двух телохранителей экстракласса отправилась в город – чтобы встретить прилетающего друга Фурсовых, телепата, согласившегося работать на девушку, несмотря на внешние угрозы. Насколько я понял, этот человек был как-то задействован в схемах сбыта крема, и Варя намеревалась вести через него ответственные переговоры. Оказавшись на улице, я оценил размах, с которым поработали черепа. Вокруг моего дома возвели миниатюрный военный лагерь, Причем сделали это грамотно, чтобы не мешать хозяину. Казармы, ангар, ремонтная мастерская, гаражи, здание службы безопасности – все располагалось на достаточном расстоянии от усадьбы и не мозолило глаза. Постройки были временными и легко разбирались при необходимости. А еще появился периметр – Сетчатый забор, колючая проволока, шлагбаум и КПП, непонятные столбы явно артефакторного происхождения, наблюдательные вышки в углах условного квадрата, прожектора, видеокамеры. Последние, кстати, были понатыканы везде, где только можно. Удовлетворенно хмыкнув, я пошел к Соколу. Планов у меня вагон и маленькая тележка. И планы эти не ограничиваются встречей с Брониславом.